Глава 10 Постройка судна Второй урожай пшеницы Охота на куланов Новое растение более приятное, чем полезное Кит в поле зрения Гарпун из Вайн-Ярда Потрошение кита Оригинальное употребление китового уса Конец чая. Пенкрофу нечего больше желать. Когда Пенкроф забивал себе голову какой-либо идеей, он не давал покою ни себе, ни другим, пока не осуществит своего желания. Итак, ему хотелось съездить на остров Табор, а так как для этого требовался довольно большой корабль, то такой корабль надо было построить. Вот какой план выработал инженер в полном согласии с Пенкрофом. Судно в Киле будет иметь 35 футов длины и 9 футов в поперечнике. Если подводная часть получится удачной, судно будет быстроходное. Оно должно сидеть в воде не глубже 6 футов. Такая осадка вполне достаточно, чтобы корабль не сносило течением. Палуба по проекту шла во всю длину судна и имела два люка. которые вели в трюм, разделенный перегородкой на две каюты. По оснастке это был шлюп. Какое дерево наиболее пригодно для постройки судна? Ясень или ель, которых так много на острове? Предпочтение было отдано еле. Правда, ель немного щелиста, как говорят плотники, но зато она легко поддается обработке и так же, как ясень, не портится от воды. Приняв этот план, колонисты решили, что так как хорошая погода установится не раньше, чем через полгода, то постройкой судна займутся только Сайрес Смит и пенкров Гидеон Спилит с Гербертом будут по-прежнему охотиться, а Нап и его помощник дядюшка Юб останутся исполнять свои хозяйственные обязанности. Тотчас же были выбраны подходящие деревья. Их срубили, разделали, распилили на доски с искусством опытных пищиков. Спустя неделю в углублении между трубами и стеной была устроена верфь, и на песке лежал киль в 35 футов длиной с ахтерштевнем на корме и форштевнем на носу. Сайрес Смит в этой новой работе действовал не вслепую, он был столь же сведущ в кораблестроении, как почти во всем, и предварительно сделал чертеж судна на бумаге. Ему прекрасно помогал Пенкрофт, который несколько лет проработал на верфи в Бруклине и знал ремесло практически. Поэтому все было проделано после точных расчетов и долгих размышлений. Пенкрофт, как понятно каждому, весь горел желанием получше выполнить свое новое задание и не согласился бы бросить его ни на минуту. Лишь для одного дела удалось вытащить моряка из верфи, да и то только на один день, для сбора нового урожая хлеба. Сбор был произведен 15 апреля и удался так же хорошо, как и в первый раз, дав ожидаемое количество зерна. «Пять Буассо, мистер Сайрес!» — объявил Пенкроф, тщательно вымерив свое богатство. «Пять Буассо?» — повторил инженер. «Если считать по 130 тысяч зерен на Буассо, это выходит 650 тысяч зерен». «Ну, мы отложим немного про запас, а все остальное посеем», — сказал моряк. «Хорошо, пенкров и если следующий урожай будет столь же обилен, у нас останется четыре тысячи буасо, и мы поедим хлеба?» «Да, поедим! Но надо будет построить мельницу. Ну и построим!» Третье хлебное поле было гораздо обширнее двух первых, и тщательно подготовленная земля приняла драгоценный посев. Покончив с этим, Пенкроф вернулся к своей работе. Между тем Гедеон Спилет с Гербертом охотились в окрестностях. Вооруженные карабинами, готовые ко всяким случайностям, они углубились далеко в неисследованную еще часть леса Дальнего Запада. Это была непроходимая чаще великолепных деревьев, Росших в такой тесноте точно им не хватало места. Исследование этих зарослей представляло большие трудности, и журналист никогда не отправлялся в поход без карманного компаса. Солнце едва пробивалось сквозь густую листву, и охотники могли заблудиться. Дичи в этих местах попадалось, разумеется, меньше, так как животным негде было развернуться. Но все же во второй половине апреля Удалось убить двух крупных представителей травоядных. Это были куланы, которые уже встречались колонистам на берегу озера. Они безрассудно дали себя убить среди ветвей деревьев, где пытались скрыться. Шкуры этих животных были принесены в гранитный дворец, и их выдубили с помощью серной кислоты, после чего они стали годны к употреблению. Во время одной из этих экскурсий было сделано другое открытие. не менее ценная. Этим открытием колония была обязана Гидеону Спилету. Было 30 апреля. Оба охотника углубились в юго-западную часть леса. Журналист, который шел в шагах в 50 впереди Герберта, вышел на просеку, где деревья росли не так часто, позволяя проникать солнечным лучам. Гидеон спилит вдруг почувствовал странный запах. Он исходил от какого-то растения, с прямым цилиндрическим ветвистым стеблем, украшенным цветами, расположенными в виде грозди, с очень маленькими семечками. Журналист сорвал несколько стеблей и вернулся к Герберту. «Посмотри-ка, что это за растение?» — сказал он юноше. «А где вы его нашли, мистер Спилет?» «Вон на той полянке. Его там очень много». «Знаете, мистер Спилет?» Эта находка даст вам все права на признательность Пенкрофа. Неужели это табак? Да, может быть, не первого сорта, но все-таки табак. Вот то-то будет рад наш добрый Пенкроф. Но, надеюсь, он не выкурит его весь и оставит нам хоть что-нибудь. Мне пришла в голову мысль, мистер Спиллетт, сказал Герберт. Давайте не будем ничего говорить Пенкрофу, пока не обработаем эти листья, и в один прекрасный день преподнесем ему набитую трубку. Хорошо, Герберт. В этот день нашему достойному другу не останется ничего желать на этом свете. Журналисты юноши набрали порядочный запас драгоценного растения и вернулись в гранитный дворец. Они внесли свою контрабанду с такими предосторожностями, словно Пенкроф был самый строгий таможенный досмотрщик. Сайрес Смит и Набб были посвящены в тайну, но моряк ни о чем не догадывался, за все то довольно долгое время, которое потребовалось, чтобы высушить листья, размельчить их и немного прокалить на горячих камнях. Все это длилось месяца два, но Пенкрофт не замечал манипуляций своих товарищей, так как был занят постройкой корабля и возвращался в гранитный дворец только для сна. Но все же Пенкрофу волей-неволей пришлось еще раз оторваться от своей любимой работы. 1 мая случилось событие, в котором участвовали все колонисты. Уже несколько дней на море, в двух-трех милях от берега, можно было видеть какое-то громадное животное, плававшее в территориальных водах острова Линкольна. Это был огромных размеров кит, который, по-видимому, принадлежал к южному виду китов, называемых Кайскими. «Вот хорошо бы было им завладеть», — говорил моряк. «Если бы у нас было подходящее судно и исправный гарпун, я бы сейчас же крикнул «На кита!» «Стоит потрудиться, чтобы его захватить!» «Я хотел бы посмотреть, как вы обращаетесь с гарпуном, Пенкроф», — сказал журналист. «Это должно быть интересно». «Действительно, это очень интересное и не совсем безопасное занятие», подтвердил инженер. «Но раз у нас нет возможности захватить этого кита, не стоит о нем думать». «Удивляюсь, как это кит мог заплыть в такие высокие широты», сказал журналист. «А чего же нет, мистер Спилет», ответил Герберт. «Мы находимся как раз в той части Тихого океана, которую английские и американские китоловы называют «китовым полем». Именно здесь, между Южной Америкой и Новой Зеландией, чаще всего попадаются киты Южного полушария в большом количестве». «Совершенно правильно», — поддержал Гербета Пенкрофт. «Меня скорее удивляет то, что мы не видели китов раньше. Впрочем, если нам все равно не на чем к ним подойти, это неважно И Пенкрофт вернулся к своей работе, правда не без досады. В каждом моряке сидит рыболов, и если удовольствие от рыбной ловли стоит в прямом отношении к величине добычи, то можно себе представить, что чувствует китолов при виде кита. И ведь дело не только в удовольствии. Нельзя было отрицать, что такая добыча была бы весьма полезной для колонистов. Жир, китовый ус могли бы найти самое разнообразное применение. По-видимому, киту не очень хотелось покидать воды острова. С плато датнего вида, либо из окон гранитного дворца, Герберт и Гедон спилит когда они не были на охоте, а также нап находившийся в своей кухне, могли следить в подзорную трубу за каждым его движением. Кит далеко заплыл в обширную бухту Союза и бороздил ее, быстро двигаясь от мыса челюсти до мыса Когтя, отталкиваясь своим могучим хвостовым плавником. Опираясь на него, он плавал с большой скоростью, достигавшей временами 12 миль в час. Иногда он так близко подплывал к острову, что был совершенно ясно виден. Это был действительно южный кит, черный и с головою более плоской, чем у северных китов. Колонисты видели так же, как он выбрасывает из ноздрей на большую высоту облако пара, а может быть и воды, ибо, как это не покажется странным, Натуралисты Киталова еще не сговорились на этот счет.